Глава вторая. «Это были кавказцы», — сказал Нуржан Ауэлбаев, майор милиции, старший преподаватель высшей школы МВД СССР. «Я вступился за девушку, к которой они приставали, и получил удар ножом». Он кряхтел, отвечая на вопросы, и почти не двигался, лежа на больничной кровати. Живот и грудь у него были перемотаны бинтами. подут ему сделали операцию на брюшной полости, но скорее для подстраховки, чтобы предотвратить возможное внутреннее кровотечение. Повезло ему сказочно. Проникающий колющий удар в живот пришелся туда, где не было важных органов и больших кровеносных сосудов. — Вы уверены, что это были выходцы из Кавказа? — уточнил Айбек. — Конечно, — прокрепил Ауэлбаев. — У него был акцент. Я вышел из ресторана, мы посидели там с друзьями, решил пройтись пешком. И вдруг увидел этих хулиганов, четверо или пятеро их было. Они тащили в подворотнюю девушку, та звала на помощь. Я бросился к ним, потребовал прекратить. Связалась с дракой, меня пырнули ножом. Потом они раздели меня до гола, забрали одежду и ушли. А девушка убежала еще раньше. «Придется до мелочей вспомнить и описать их приметы, товарищ майор. Я понимаю, Нуреке, вам еще тяжело говорить, но время не терпит. Ну да, разумеется, устало согласился Ауэлбаев. Только я мало что запомнил, и темно было». Айбек отвел Довстана и тихо сказал, «Ты давай записывай, а я сбегаю и позвоню в управу. Эксперта по фотороботу надо вызвать». «Странно», — так же тихо сказал достан с пятерыми дрался, а синяков нет, просто ножом ударили. «Ты тоже обратил внимание?» но ну, может, приукрасил слегка насчет драки?» «На самом деле, сразу пырнули». «Ладно, ты уточняй пока предварительно. Еще ведь Кузнецов, следак-важняк и зуб прокуратуры поподробнее допросит». Ну что ж, будем отрабатывать кавказскую версию, объявил Гавриленко. Основные вероятные группы в Караганде чеченцы, также, возможно, грузины и азербайджанцы. Гавриленко был сухой под жар, говорил быстро и четко. Смотрел устало, спал мало, а начальство вот снова основу додавило, так как на них в свою очередь давило партийное начальство. А вообще вокруг этого дела оказалось так много начальства, что оно просто мешало работать, требуя отчетов письменных и устных. Приоритет отдаем чеченцам, их больше всего в Караганде, и уголовников среди них хватает. Правда, после дела Ехивы опасной статистики вроде нет. Есть, конечно, те, кто торгует наркотиками, да самогонкой в старом городе, но таких, как Ехиев с подельниками, давно на горизонте не появлялось. Дело Ехиева пару лет назад наделало шума в Караганде. Ехиев и другие члены его банды, по национальности тоже чеченцы, раздобыли огнестелки из инспектора милиции за дело охраны общественного порядка. Тот, пользуясь служебным положением, крал, коллекционировал и продавал оружие. Они купили у него пистолеты, патроны и даже боевую гранату F1 «Феньку», планируя ограбление ювелирного магазина. Но за день до намеченного нападения Ихиев подрался в ресторане «Сары Арка». Он привык вести себя в ресторанах нагло. Посетители, зная репутацию беспредельщика, побаивались его и обычно старались не связываться. Однако в компания студентов, девушка, из которой он потащил мужской туалет, дала ему отпор. Обалдевший от такой дерзости, Яхиев начал наносить удары направо и налево. Его попытался остановить известный в городе футболист и тренер, но Яхиев выхватил боевой штык-нож и садил его прямо в сердце спортсмена. Вызванный наряд милиции застал Яхиева в момент, когда он достал гранату и вырвал чеку, собирался метнуть ее в толпу. Старший патруля успел перехватить гранату и зажать, предохранитель, за что и получил орден Красной Звезды. А члены банды и их оружейник из милиции – максимальные тюремные сроки. За исключением Ехиева, его приговорили к расстрелу. «Грузин в городе значительно меньше», – продолжал Гавриленко. «В основном они имеют постоянную работу на промпредприятиях, многие в госторговле. Командировочные вообще не в счет. Довольно большую группу составляют азербайджанцы, они зарабатывают в основном на рынке, продают привозные овощи и фрукты». — Короче, сейчас распределим, кто и по какой группе кавказцу работает. — Из-за тела. — Азербайджанцы? — переспросил Достану оперуполномоченный ОБХСС Гизат Сексенов. — Ах да, читал вашу ориентировку. — Ну, это, честно говоря, вы пальцем в небо тычете. — Так ты за этим зашел, старик? — А я-то, думал на рыбалку позовешь. — Какая, к черту, рыбалка? — разразился Достан. — Ты курируешь проторговлю в своем районе, в том числе центральный городской рынок. «Кто лучше тебя знает, азербайджанцев, торгующих там? на у всех кавказцев в городе нужно отработать, а ты своими шуточками». Дастан не сумел сдержаться. События последних суток, но вовсе не усталость и недосып, это, в конце концов, его работа. А то, что увидел накануне вечером у киночарта, требовали выхода. Хотя Дастан понимал, как глупо злиться, ему нужна была помощь друга, а не конфликт. Гизак был ему крайне симпатичен. Как могут быть симпатичны только честные чудаки». Агизат был именно таким, поскольку представлял собой довольно редкое явление в рядах милицейских борцов с хищениями социалистической собственности. Был предельно честен, как пионер, не только не брал взятку, но даже не позволял себе покупать дефицитный товар через заднее крыльцо. Да еще выявлял присвоение расстраты в крупных размерах продовольственной торговли и общественном питании. Хотя такие преступления раньше расстроились нечасто. Всем хотелось кушать в условиях тотального дефицита в стране, включая и милицейское начальство, и прокуратуру. Однако с многих начальников ГИЗАТа, которые паслись и кормились вокруг этой отрасли народного хозяйства, требовали показателей раскрываемости и здесь, а не только в строительстве, основном поставщике расхитителей госимущества для судов. Поэтому ГИЗАТа терпели и даже поощряли премиями, например, ценным подарком на День милиции, вроде настольной лампы или будильника. «Плюнь и разотри», — спокойно сказал Гизат, не спеша протирая очки в металлической оправе. «Что?» — удивленно переспросил Гастан. «Говорю, если с подругой у проблемы, то плюнь и разотри. Ну-ну, не смотри на меня тигром, а то обкакаюсь». А насчет азербайджанцев уже сказал это пальцем в небо. «Про местных вообще смешно говорить. Многие тут такие же старожилы, как русские, корейцы или немцы, и преступников среди них не больше, чем среди других. А про приезжих азербайджанцев...» Вы, понятно, там в розыске думаете. Раз кавказцы, да на рынке спекулируют, значит криминал, могут на улице и разбоем пошалить. Так вот, азербайджанцы на нашем центральном рынке это и не азербайджанцы даже, а татый, особый ветвь кавказских персов, поселившихся в Азербайджане. Народность, которая многие века, в отличие от нас скотоводов, занималась не только выращиванием овощей и фруктов, но и торговым ремеслом. Ну и что? Частные торговли древние и почетные профессии среди них. ОБХССник, который из-за частных торговцев в Мегалдастан. Ну, для меня настоящие преступники окопались в государственной торговле. Те, кто ворует по хитрым схемам, прикрывая, к примеру, недостачу созданию эффективных излишков. Но мы отвлеклись. Как ты думаешь, будет ли частный торговец пачкаться дешевыми часами, снятыми с убитого, а? Представил? Вот-вот. Тот, кто зарабатывает на рынке червонцы до сотен и в день, а за сезон легко лырочку на машину делает и войдет на улицу убивать людей за рубль. «Хорошо, если не азербайджанцы. То как ты думаешь, кто из кавказцев мог быть причастен к нападениям?» — спросил Гастан. «Из Кавказцев», — задумчиво проверил гизад «А знаешь, я с твоим Ауэлбаевым встретился как-то, почти в неформальной обстановке». Гизад проводил проверку в районного пищеторга. В подсобках в магазину он обнаружил полстозальшую дефицитного товара. Колбасы разных сортов, консервы от садин в сгущенного молока, кондитерские изделия от конфет-грильяж и птичье молока и до шоколада и мармелада. Ничего этого на прилавках магазина не было и предназначалось все только для своих. На лицо было укрытие продуктов повышенного спроса от свободной продажи, о чем Гизат и составил акт. Выходя из магазина, увидел подъехавший Жигули, откуда выбрался мужчина и скрылся в магазине. Гизат уже направился к автобусной остановке, когда его догнала Заведующая магазином Мохова. Статная женщина с высокой копной вьющихся волос. Вас пусть отвернутся. Гизат кивнул и пошел назад. Наверняка кто-нибудь из районного начальства будет нагибать. Ну-ну, пусть попробует, усмехнулся он про себя. В кабинете заумага, в свободной позе сидел солидный казах в дорогом костюме. Он открывал бутылку коньяка. — Давай знакомиться, — предложил незнакомец. — Я преподаватель административного права высшей школы МВД майор Ауэлбаев. Понятно, Гизат, что я для тебя не только не начальник, но и вообще посторонний. Но я старше по возрасту и хотел бы подарить бесчинов по-человечески. Видишь ли, эта женщина, он кинул на Мохову, которую я люблю. И вот у меня вопрос. Ты можешь сегодня быть не ментом, но просто человеком. Карагандинская школа милиции подчинялась не республике, а напрямую МВД СССР, поставляя офицерские карты милиции и внутренние службы счастливых слушателей не только для Казахстана, но и для всего Союза. Это позволяло школе иметь достаточно мощную учебную базу и хорошее финансирование из центра, но при этом она не имела отношения к местным органам внутренних дел. Тем не менее, принадлежность к подавательскому или административному составу школы считалось делом статусным. Гиззад помедлив ответил. «Я при исполнении служебных обязанностей, вы нет, но предлагаете мне вести разговор о моих обязанностях, как будто мы оба за их пределами». «Ну вот», — укоризненно сказал О. Элбаев, ты сейчас рассуждаешь как мент, а не как человек. Но я на своей ментовской работе в данную минуту. ай яй не уж неужто трудно забыть об этом как раз на минуту. Мы же люди не только менты в погонах. Да, вот именно, забыть про погоны, отдать мне акт, а взамен стать другом человеку, у которого хорошие связи среди твоего начальства. Ага, без чинов все-таки не обошлось, сказал Гизат и ушел. — Ну и что, — спросил Гастан, — ну пусть скользкий мужик много на себя берет, и да, попытался отмазать свою любовницу, но вряд ли в таком деле он стал бы врать про убийц. — А может, не врет, но что-то договаривает предложил Гизат. — В каком кабаке он был в тот вечер? — Ресторан «Казахстан». Это ведь тоже твоя зона обслуживания? — Да, и у меня там есть агентура, которую я обязательно ориентирую. Может быть, дака была не случайной, и на Уэллбаева кто-то специально навел, именно с целью ограбления. нуржан Жан Уэллбаев не договаривал Он урал врал от самого начала и до конца. И на это была причина вечная, как мир. Страх. Он шел по темной ночной аллее, той самой, по которой шел недавно, Сирик, только метров на 200 ближе к центру. Перед этим он вместе с двумя слушателями школы МВД совсем неплохо посидел в ресторане. Наступала сессия. Если для сдачи зачета достаточно было поставить овелбайвую бутылку армянского конец грузинского коньяка, то для сдачи экзамена такого было мало. Это прекрасно понимали и двое ребят-курсантов с юга республики, поэтому пригласили его в ресторан. После посиделок и хорошего ужина уже вспомнил, что рядом живет его знакомый, и из ресторана отправился прямо к ней. Он не заметил, как трое молодых мужчин, догнал сзади, поравнялись с ним, и скликнул от неожиданности, когда один из них резко схватил его за ворот пиджака и подшел к стене ближайшего дома, туда, где деревья, закрывали обзор от дороги и тротуара. — Тихо, сука! Напавший на Уэлбаева парень близко поднес к его глазам нож. Тускло блеснула в темноте длинное лезвие. — Деньги выкладывай! Двое других стояли от мужа по бокам, крепко держа его за плечи. — Нету! — Нет денег! — поспешно сказал Уэлбаев. Он почему-то решил, что грабители, услышав это, быстро отстанут от него. Тот, который держал Нуржана за ворот, полез ему за пазуху, быстро обшарил внутренние карманы, вытащил бумажник и выгреб оттуда две десятки с мелочью. «А это что, педра свонючий?» — спросил он угрожающе, но весело. Так же тускло, как нож, блеснули белки его маленьких глубоко сидящих глаз, когда он вплотную приделся к лицу Нуржана. Крепко сбитый, с круглой головой, переходящий мощную шею, сильными и цепкими руками, Он легко, как куклу, устряхивал тело Нуржана, который внешне увидел даже крупнее грабителя. «Простите, я забыл про них, что дом выдавил, — почти прошептал Нуржан. Ужас бесконечный и безнадежный ужас переполнял его». Голова хохотнул. «Ладно, будем наказывать за забывчивость. Раздевайся». Они заставили Нуржана раздеться до гола, снять даже носки и трусы. «Смотри-ка, да это мент! — сказал другой грабитель, поверявший карманы одежды. — Целый майор!» Он перебросил главарю красное служебное удостоверение Нуршана с вытесненными на внешней стороне буквами МВД СССР. — Я не мент, — воскликнул Нуршан. — Почитайте внутри. Тихо, блядь, — прошепел главарь, раскрывая книжку. Старший преподаватель. — Больше старший, становись на колени и целуй меня ботинок. Может, тогда посижу. Ему явно нравилось ощущать абсолютную власть над майором. Во, во отпущу тебя. А чего запросто даже. Только смотри, если расскажешь о нас, на куски порежу тебя и родню твою. Но Жан медленно опустился на колени. В это время третий нападавший, глядевший на дорогу, сказал, «Сматываемся, кто-то идет». Головарь выругался. Затем он коротко глянул на Нуржана, стоящую на коленях, и наискось влажнул ему нож в живот. И святые быстро скрылись, в ближайшем дворе прихватив всю одежду жертвы. Полежав немного, но уже он сумел встать, вокруг его дороги никого не было. Держась одной рукой за стену, другой зажимая рану, он побрел в сторону дома своей знакомой. Совершенно голый и окровавленный, появился на пороге ее квартиры, молча поговорил к дивану в гостиной, лег к навзечу и не делился до приезда скорой, не обращая внимания на хлопотой хозяйки и вызванных на подмогу соседей. И сейчас на больничной кровати он не мог забыть жутких веселых глаз главаря. Да, он сознавал, что его ложь, скорее всего, вызовет новые жертвы, что, наверное, погибнут другие люди, в то время как сам он остался жив и мог бы это предотвратить. Но ничто не могло заставить его рассказать правду, и не только угроза главаря страшила его. Ведь даже если того и поймают, это означает снова слиться с ним глазами на неизбежных очных ставках в суде. Нет, только не это, лишь бы больше не увидеть этих страшных глаз. Спецсообщение 27 мая текущего года дорожный патруль ГАИ в составе младшего лейтенанта Попова и сержанта Короткевич, следуя по пригородной Карагандинской автотрасе номер 77-25 в сторону жилого массива Майкудук, заметили дым в районе лесопосадки рядом с ТЭЦ-3. прибыв туда, для проверки они обнаружили обгоревший труп мужчины, который при установлении личности был водителем таксопарка номер 2 Карагандинского пассажирского автоуправления Ермагом Бетовым. Предварительным осмотром на теле Ермагамбетова обнаружено не менее 25 ножевых ранений в области лица, шеи, рук, груди и живота. Также характер телесных повреждений показывает, что убитый еще до наступления смерти подвигался пыткам, а после нанесения смертельных ударов ножом его переехали колесами автомашины. Затем тело облили техническим маслом и подожгли. Перед принятыми поисковыми мероприятиями автомашина ГАЗ-24, закрепленная за Ермагомбетовым, обнаружена с вертолета в ближайшем водоеме. На месте происшествия до настоящего времени продолжают работать следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты и специалисты судебно-медицинской экспертизы. Достан тщательно, не спеша, осматривал землю, постепенно удаляясь от поляны, где было обнаружено тело убитого. В воздухе, несмотря на ветерок, до сих пор висела сильная вонь паленого технического масла. Но благодаря ей уже меньше чувствовался запах горелого мяса, которого чуть не вернул инспекторов ГАИ, оказавшийся здесь первыми. Недалеко стоял Айбек, что-то обсуждавший с экспертом-криминалистом Пашей Завьяловым. Айбек вернулся в сторону Достана и махнул ему рукой. Достан, осторожно ступая, подошел к ним. — Ищи бутылки, остатки еды и окурки. Видишь, они и пировали тут. Он кинул на осколки бутылок на земле, которые осторожно обрабатывал специальным химикатом, а затем собирал в отдельные пакетики паша. «А что там слышно с машиной убитого?» – спросил Достан. «Достали уже?» «Достать-то достали, да ничего не нашли внутри. Правда, вроде пальчики на них кое сохранились, может, и будет толк от них». Освещая землю фонариком, хотя уже было довольно светло, Достан пошел дальше и возле кустов, окамерявших поляну на клинистой почве, непокрытой здесь травой, увидел следы ног. — Давайте сюда! — крикнул Айбеку и Паше. — А вот это уже кое-что! — сказал Паша, нагибаясь и близко-близко осматривая глубоко вдавленные в землю и довольно отчеркивая отпечатки от обуви. — Ну-ка, обратите внимание особо вот на этот след. Видите? — Неужели? — начал Айбек удивленно. — Да, — сказал Паша. — Женская туфля, совершенно точно. Остроносая. На низком каблуке. Примерно 38 размер, если не ошибаюсь. Директор станции техобслуживания ВАЗ Сысоев был очень нужным человеком в городе. Непосредственно часть его ценила пландовал без всяких усилий, а городское руководство и вообще почти вся каргандитская элита. Просто лилей Сысоева, ведь он хорошо знал, кому в первую очередь и без задержек надо починить машину, а кому во вторую, и все равно будут довольны. Он был настолько незаменим, что не мог позволить себе уйти в отпуск. Кто будет тогда правильно регулировать поток обращений автолюбителей в городе, от рядовых и до самых влиятельных? Поэтому сегодня с утра он отправил семью на Черное море, причем добыть путевку, дом отдыха туда, да на летний сезон могли позволить себе очень немногие в области. А сам же остался нести свои, не такие уж легкие, но такие необходимые всем обязанности. И потому этим вечером он пошел ужинать в кафе, а не домой, не готовить же там самому. Плотно поеб, он вышел на улицу, когда уже стемнело, и на ходу, натягивая модную импортную кожаную куртку, направился к своим «Жигулям» последней модели. Он уже сел за руль, когда у окошка машины с его стороны появилось лицо девушки. — Извините, вы не подбросите меня, а то я опаздываю? Сысои повернулся и обомлел. «Вот это красотка!» Мы соскакали в припрыжку. И главное, как вовремя подвернулось. Как раз мои уехали. Просто везение!» «Конечно!» — стараясь не выдать радости, сказал Сысоев и, нагнувшись в дверце рядом с правым сиденьем, распахнул ее. «Вам куда?» «Теперь надо придумать, как пригласить к себе. А может, сначала в ресторан?» «Ой, спасибо! Мне в Михайловку. Сможете подбросить?» Девушка, улыбаясь, села рядом. Неожиданно она повелась назад, и вся изогнушись стойным телом открыла защёлки на задних дверцах. И сразу машину с обеих сторон сели трое парней. «Это что такое? Так мы не договаривались!» — возмутился Сысоев. «Они со мной!» — принятельно улыбаясь сказала девушка. «Им совсем рядом, а я поеду дальше!» Сысоев заколебался. Но тревога, хотя ищущая неясной тенью, уже начала теснить первоначальное возбуждение. Он был достаточно умён и обладал природным течём на людей, А от этих троих сзади определенно веяло опасностью. — Нет, ребята, — решительно поворачиваясь, — сказал он, — выходите из машины. И осекся, увидев очень близко от своего лица острие ножа. — Поехали, падла. Очень спокойно, и это то очень страшно, — сказал державший нож ладный, широкоплечий парень с круглой, слиженной головой. Сидевший рядом с ним, высокий и был обрыз, и улыбался, вернее, даже беззвучно хохотал, глядя прямо в испуганные глаза Сысоева. Третий, с дальнего края смугла и черноволосый, ростом поменьше, но коренастый, почти квадратный, тоже улыбался, да как-то смутно, нечеловечий, звероватый улыбкой, так пожалуй искалиться волк, подходя к загнуму в угол проломанной им кошары барану. — Не вздумай выпрыгнуть, я раньше наколоть тебя успею, — так же спокойно продолжал Круглоколовый. Сысоев тонулся с места. — Неужели те самые убийцы-бандиты? — пронзила ужасная догадка. — Может, все-таки не они? Может, отпустят? — «Да ты не сы мужик!» — словно читая его мысли, — сказал Круглоголовый. «Довезешь и отпустим. Нам просто очень надо, а ты какой-то нервный попался!» и «Вот сюда, теперь сюда!» — командовал он. «А теперь глуши мотор!» Сысоев остынул машину, выключил двигатель и сказал. «Ребята, берите все, бумажник, куртку, машину!» И сразу захрипел, пытаясь пальцами схватить веревочную удавку, которую накинули ему сзади на шею. «Клево, волчок! А то бы такую куртку кровью испортили!» Успел услышать он, и в последней отчаянной попытке попытался оттолкнуть душившие его руки, но страшный удар в голову сбоку погрузил его во тьму. Травма головы с переломом костей черепа, врач повернулся к Айбеку. Я такое видел, обычно подчиняется металлическим предметом кастетам, монтировкой, гаечным ключом. Он будет жить? Трудно сказать, шансы очень малы. У нас есть результаты рентгена, но мы еще не знаем, насколько серьезны для мозга последствия повреждений. Предстоит операция. Он даже пришел в сознание, но вряд ли надолго. — Сознание. — Доктор, нам непременно надо с ним поговорить. — Да вы что? И речи быть не может. — Послушайте, Шарип Сакенович, дорогой, вы же знаете, что творится в городе. Люди в панике, банда вас бесчинствует. А у нас никаких зацепок, только вам это говорю между нами. Может быть, это единственный шанс. — Девушка. Очень тихо, почти шепотом сказал Сысоев. — Очень красивая блондинка. Лицо его было бледным. Доктор стоял рядом и внимательно следил за ним, время от времени проверяя пульс. — А приметы? — Пожалуйста, вспомните, были ли какие-нибудь особые приметы, — настоял Айбек. — И кто с ней был? Сколько их было? — Их приметы. — Все. Уходите, — сказал врач. — Вы что, не видите? Он опять без сознания. Марш отсюда. И прийлся к медсестре. — Зовите реаниматолога. Начинаем операцию прямо сейчас. — Подождите, доктор, — закричал Айбек. — Может быть, он придет в себя? — Он не придет в себя. У него кома, — сказал доктор глянулся в лицо Сысоева, одной рукой открывая его века, а другой держа пальцы на пульсе. — А когда он из нее выйдет? — Может быть, уже никогда. — Пошли до Стан. Доложимся шефу, — сказал Айбе, когда они приехали в управление. — Ладно, — хмуро согласился Гавриленко. — Может, все-таки выживет, но рассчитывать на это не будем. Теперь вот что. Во-первых, гаишники обнаружили машину сусоева на выезде из Нового города в сторону юго-востока. Бандиты, как всегда, покатались, покуражились и бросили. Поедете сейчас туда, следующий эксперт уже там. Посмотрите, может, еще чего найдете. Во-вторых, удалось связаться с женой Сысоева в Сочи, где она отдыхает с детьми. Так вот, она сообщила, что у него помимо кожаной куртки были часы командирские, подаренные начальникам Карганинского военного гарнизона и обручальное золотое кольцо. Это вещи заметные. Не какие-то авторучки или расчески, как у других ограбленных. Придется тебе, Достан, сразу с утра заняться комиссионками. «Капец!» — зло сказал Айбек, выходя с Достаном из кабинета. «Сегодня будет большой разнос у большого начальства. Достанется Гавриленко. Один за другим водил у нас валят, а результатов пока ноль». К Достану подошел и тронул за руку старшина, дежурный по специальной группе. «Тебе тут звонил этот опер из УБХСС, Сексенов. Просил передать, что у него есть данные о девушке». «Какой девушке?» Девушки будто бы причастны к нападениям.